Цидр это вещевой мешок. Скоро холод стал прохватывать до костей, а часа через 2 я окончательно замёрз. Оглядываюсь, вижу, ребята тоже мёрзнут. Охрана в тулупах одета, но видно и ей холодно. Собаки, охраняющие колонну, покрылись инеем. Идём, крепимся, стараемся быстрее, чтобы согреться. Чувствую, что ноги и руки окончательно отмёрзли и одервинели. Колонна замедлила движение. Охрана кричит: "Ходу, ходу, шевелись, замёрзнете". Стал спотыкаться. Ног уже не чувствую. Приду кое-как. Слышу, меня кто-то поддерживает за локоть. Смотрю, старик рядом идёт. Удивился, что ему до меня. Иду, качаюсь, сил уже больше нет.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 Замёрз, погиб. Лежу и вижу, ряды заключённых размыкаются, обходят меня, а старик остался около меня. Порядок знаю, последний ряд пройдёт, и охрана, замыкающая колонну, подойдёт ко мне, и если я не подымусь, то, чтобы со мной не возиться, пристрелят и сообчат потом по начальству убит при попытке бегства. Старик стоит около меня за чем-то. Подошёл старший лейтенант начальника охраны, толкает ногой: "Вставай!" Я отчётливо соображаю, но не сказать, не двинуться уже не могу. Слышу, старик говорит старшему лейтенанту: "Гражданин начальник, помогить ему, замёрзнет". А тут подошёл старшина с автоматом и как-то просительно сказал: "Товарищ старший лейтенант, ему бы спиртишку, у меня во флаге есть". Старший лейтенант дал команду колонне идти вперёд, а сам со старшиной остался. Старик опять просит помочь мне. А где тут помогать, когда я совсем замёрз? Охрана возиться со мной не будет. Холодно, хлопотно, да и ни к чему ей. Проще пристрелить. Одним меньше, одним больше. Что из этого? Старик просит, не боится. Я хоть мёрзлый упал, а он порядок нарушил, из колонны вышел. Пристрелить его непременно. Старший лейтенант посмотрел на старушену и вижу, тот автомат снимает.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 Ребята потом удивлялись, как это нас не престукнули. Я ничего не рассказывал, как жив остался. А вот так и познакомился с Петром Андреевичем. Старик-то это он был. Сперва знал как Петр Андреевич, потом как Иере Арсений. Вошёл Пётр Андреевич, отец Арсений. В мою жизнь как что-то огромное, светлое, радостное, так что я не только помню, а постоянно живу им.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 А он не узнаёт. Напомнил, обрадовался, к прошлому вернулись. Он мне сказал: "Страшное время было, сейчас вспоминать даже трудно". Спрашиваю: "Как это вы тогда нас не пристрелили? Да ещё старшина спиртом поил". А он в ответ: "А мы что, не люди? Да и старик нас поразил, на смерть ведь шёл, а не побоялся вам помочь". Скажу по правде, у нас в охране об этом в треке разговоры были. Особенный он был добрый, говорили священник. И спросил: "А где он сейчас?" Я сказал, что отец Арсений жив. Разговорились со старшим лейтенантом, зашли в кафе, выпили помаленькой, вспомнили жизнь на шу лагерную. Вот так было. Переписывался я с отцом Арсением долго, до самой его смерти. Письма все сохранил. Скажу вам, человек был большой. Записано со слов председателя колхоза, агронома из Калужской области.